Глава 45. Возможно, Анне неприятно вспоминать прошлое, тихо говорю я, завороженно разглядывая заднюю стену магазина. Она покрыта дымкой, за которую угадываются очертания другой комнаты. Вам нужна помощь. Не думаю, чтобы Анна отказалась поделиться информацией. Пойдемте. Мы приближаемся к дымчатой завесе, и я, если честно, слегка робею. Но Инес проходит сквозь молочное Марево, и я поспешно следую за ней. Сердце гулко бьется, ведь совсем скоро я увижусь с Анной. Оказываемся на веранде с круглым столиком. Вокруг него гостеприимно установлены стулья, в центре расставлен чайный сервиз. Анна стоит у перил и смотрит на раскинувшийся внизу город. Кажется, мы в каком-то замке. «Анна!» — окликает молодую женщину Инес. Та вздрагивает и поворачивает к нам голову. На ней длинное домашнее платье в стиле XIX века. Ее новая внешность отдаленно напоминает прежнюю. Такое же нежное лицо, белая кожа и большие оленьи глаза. Анна приветливо улыбается и вглядывается в меня. «Невероятно!» — шепчет совсем тихо. «Мы не можем долго задерживаться!» — предупреждает Инес. «Не больше, чем на час!» но и часа хватает с лихвой. «Вам не трудно будет ответить на все мои вопросы. Я рассказала Анне о ситуации в Торне, о том, что ее семья была разоблачена и должен состояться суд». «Вспоминать прошлое больно, но, с другой стороны, оно многому меня научило», — отвечает Анна. «В этом мире у меня любящий муж и прекрасные родители. Я жду ребенка. Она мечтательно улыбается и склоняет голову. Касается ладонью плоского еще живота. Сейчас я понимаю, что счастье нужно строить, и мне повезло оказаться замужем за человеком, который тоже это понимает. «Счастье строят двое», — соглашается Инесс. Я же радуюсь за Анну. Мне было так больно за нее, А теперь всю горечь смывает, и словно дышать становится легче. Анна рассказывает свою историю в подробностях упоминает мелкие детали, которые помогут наверняка потопить Майрошей и их сообщницу Шейлу. «Наверняка вы считаете меня глупенькой?» — спрашивает она. «Конечно же, нет. Боже, сколько ошибок я сама совершила в прошлой жизни и сколько за них расплачивалась. Отгоняю мимолетное воспоминание о Валерии Александровиче и слушаю Анну. Вы не представляете, каково это» очутиться в самой гуще светской жизни Большой Империи. Наш с Рэмом брак вызвал скандал. Многие аристократичные мамаши и их дочери были разочарованы и поспешили выместить злобу на мне. Анна говорит и качает ногой, разглядывая носок туфельки. Гадкие статьи в желтой прессе, травля. Я замкнулась в себе, не выходила из дома. На этом фоне Кузине и шелли удалось втереться ко мне в доверие. Инес обнимает Анну и гладит ее по плечу. Мне все казалось, что Рэм изменяет, хотя он был верен. Это потом, когда все рухнуло. И мне пришлось переехать от него. Но вы не представляете, светские красотки буквально капали слюной, когда он появлялся. По совету Шейлы, я следила за ним и однажды поставила в очень неловкую ситуацию. Анна закрывает лицо руками и смеется. Простите. Теперь вспоминать это очень забавно. Но в тот момент Рэм был так зол. «А кто такой Раул Ласко?» — осторожно спрашиваю я. Они вместе учились в школе. Все началось с мальчишеского соперничества, а потом Рэм отбил у Раула девушку. С тех пор тот мстит генералу как может. Я по наивности позволила себе пококетничать с ним, просто чтобы вызвать ревность мужа. Но Раул меня подставил. Выставил все так как будто между нами что-то произошло». Анна усмехается. «Рэм поверил в мою невиновность, но наш брак дал трещину. По большому счету мне не надо было цепляться за него. Я бы все равно не простила ему связи с Шейлой. Это было так мерзко, но я побоялась остаться никому не нужной и одинокой. Ярослава, берегитесь Раула Лоско. Он способен на любую подлость». Истинная натура плейбоя и заводчика мне и так ясна. Никакие цветы и комплименты не сотрут первого впечатления. Его секретарь заявился запугивать меня по указке хозяина, сколько бы тот ни отрицал. Не было недоразумения. Меня собирались грубо продавить. Прощаемся с Анной, и я обещаю ей сделать все возможное, чтобы мои руши поплатили за все то зло, что причинили ей. Спасибо вам огромное. Анна лукаво улыбается. Она довольна. Оленьи глаза светятся счастьем. Утром просыпаюсь в прекрасном расположении духа. В занавешенное окно пробивается солнце, и я немного нежусь в кровати. Вчера от Густава Айсо пришло письмо с приглашением на пикник. И так как мы не зашли к нему, когда ездили на фарфоровый завод, то на выходных я смогу нормально поговорить с бывшим портье насчет бригада для ремонта дома. «Берите с собой всех своих работников!» — приписал он в конце. «Да чего же милый мужчина!» Весь день мы с Флорой обдумываем дизайн улучшенных номеров «Стандарт». Чем дороже номер, тем оригинальнее он должен быть. Среди оставшегося в доме антиквариата мы нашли целую коллекцию часов, и Флора предлагает украсить ими одну из комнат. «Номер с часами. Как вам?» — спрашивает она. «Мы сидим в гостиной». Стол усеян листами плотной бумаги. «А шумно не будет?» — прищуриваюсь. «Так мы поставим там только самые шикарные часы. Смотрите, вот эти напольные с механическими фигурками. Их можно заводить при желании. А можно не заводить, и будет тихо». Флора показывает мне зарисовку с часами. Нас прерывает звонок в дверь. Миссис Мил отправилась за покупками, поэтому открыть должен Патрик но я все равно поднимаюсь и иду встречать господина Ромера. Он предварительно предупредил о приходе, и я хочу показать ему фасад. Мне кажется, необходимо укрепить балконы, но в проект это не внесли. Придется доплачивать и выбивать. Мы с Дворецким встречаемся у входа, и он торжественно распахивает дверь. На пороге стоит Ромер. Приподняв шляпу, здоровается. «У меня для вас очень хорошие новости!» — произносит он. — Что может быть лучше хороших новостей? Некоторое время мы с ним бродим вокруг дома. Я рассказываю, как беспокоят меня балконы. Смотрю стряпчему в глаза в надежде убедиться, что не страдаю паранойей, и меры это необходимое. Выходим к главному фасаду, и меня окликает высокий худой мужчина в белой рясе. «Леди Майрош?» Он кланяется и прижимает руку к груди. Ромер кланяется в ответ, и я теряюсь. В этом мире надо как-то особенно приветствовать духовных лиц. Это ведь жрец. На всякий случай тоже кланяюсь и выдыхаю. На меня никто не смотрит, как на сумасшедшую или невоспитанную особу. Приветствую вас, улыбаюсь. Леди Майруш, я пришел засвидетельствовать вам свое почтение и поблагодарить за цветы, которые вы регулярно присылаете нам. Такое внимание к храму льстит, хотя я не видел вас на службах. И жрец смотрит на меня с намеком. Нет, он точно намекает. О, леди Майрож приехала с юга. Вмешивается Ромер. У жреца вытягивается лицо. Признаюсь, я принял ваше внимание за религиозное рвение, миледи. Неужели вы почитаете лесных богов, как как все жители юга? Все. Пора пустить в ход свой дар. Я смягчаю выражение лица и делаю несколько шагов навстречу жрецу. После замужества я стала настоящей гражданкой Дургара, отвечаю расплывчато. Пусть жрец толкует мои слова как ему угодно. «Тогда мы увидим вас на службе в следующую пятницу?» — радуется святой отец. «Конечно. А я не особо радуюсь. Но мне не нужны лишние слухи». Еще обвинят в язычестве. Какая нелепая ситуация. «Храм — прекрасное место, чтобы обзавестись знакомствами», — замечает Ромер, и я навостряю уши. «Генерал Грехом тоже посещает службы?» — спрашиваю напряженно, когда жрец покидает нас. «Насколько мне известно, он не страдает благочестием», — отвечает Ромер, и я не особенно удивляюсь этому известию. «Генерал и тонкими душевными порывами тоже не страдает. Вы поговорили с ним? насчет показаний?» «Хм...» Ромер прокашливается. «Генерал Грехом попросил вас зайти к нему, если хотите получить запись из допросов. Он не имеет права выносить папки из дома». Прикусываю губу. «У бывшего мужа точно ни стыда, ни не совести нет».